Глава восьмая. Ритуальный зал. В этот раз спуск по лестнице проходил при свете, источником которого были ладони дракона. Я шла за мужчиной и думала, как много людей спускалось по этим ступеням в ритуальный зал. А сколько из них поднимались вверх? Наверняка намного меньше. «Магия?» — спросила я, кивнув на его руку. Я полагала, ее не осталось. «Это не магия», — покачал он головой. Внутренний огонь не имеет к ней отношения. Он как вторая сущность, что живет внутри меня и постоянно ищет выход. Не боишься, что однажды он его найдет? Если это когда-нибудь случится, надеюсь, поблизости никого не будет», – пробормотал он. Я кивнула, соглашаясь. «Тоже на это надеюсь. Внутренний огонь дракона – мощная сила и грозное оружие. Возможно, то самое, которого так опасается княгиня». Вопреки ожиданиям, зал встретил нас пустотой. Здесь были только мы с драконом, и это заставило меня насторожиться. Что чудовище задумало? Быть может, следующей жертвой вулкану стану я? Подойди, Меланте, не бойся. Мужчина остановился рядом с дырой в полу. Это сердце скалы. И сейчас оно неспокойно. Я заглянула в дыру, игнорируя поднимающийся оттуда жар. Внизу бурлила лава. Я словно смотрела на гигантский котел с магическим варевом. Чтобы успокоить вулкан, нужно много сил. Прежде я брала их у людей, убивая, уточнила я. Поверь, это не доставляло мне удовольствия. Но больше подпитывать магию было нечем. Люди для ритуала тщательно подбирались. Это были либо добровольные жертвы, те, кто готов отдать себя ради выживания родных, либо смертельно больные, которым нечего терять, либо осуждённый на казнь за преступление. «Это не оправдание», – качнула я головой. «Убийство есть убийство. Что, если я скажу, что ты можешь спасать людей? Остановить жертвоприношение?» Я вскинула голову и посмотрела на дракона. Он шутит, но нет. Он выглядел серьёзным. «Как это сделать?» Наэли не просто избранная дракона. Это ещё и бесконечный источник силы для него». Дракон без пары нестабилен. Он не в состоянии контролировать даже внутренний огонь, а магию ему просто неоткуда черпать. Но остепенившись и обзаведясь парой, дракон вступает в новую фазу жизни. Наэлия дает ему все, что требуется – силу, контроль, любовь. Я читала об этом, но была не прочь выслушать версию дракона. Вдруг он скажет что-то новое. Но, увы, он лишь повторил то, что мне и так известно. Похоже, у нас один источник. Книга путешественника. Дракон знает о своих предках не больше моего. Ты просишь меня подпитывать твою магию вместо тех несчастных, у которых ты забираешь жизнь?» Уточнила я. «Да», – кивнул мужчина. «Тем самым ты спасешь множество людей. Не только тех, кто гибнет во время ритуала, но и тех, кто живет в Марабатуре. Ведь если вулкан не усмирить, скала разрушится» погребя под собой все живое. Почему бы всем не переехать в другое место, более безопасное? Это решит проблему. «Безопасное?» Дракон хмыкнул. «Укажи такое, и мы с радостью переселимся туда». Я опустила голову. Он, конечно, прав. Здесь повсюду вулканы. Эта скала ничем не отличается от других. В огненных землях просто нет безопасных мест. Люди еще хорошо устроились в Марабатуре. Благодаря высоте на которой стоит замок. Сюда не добираются ядовитые испарения. А это уже немало. Дракон ждал моего решения. Он не торопил и вообще выглядел так, будто знал, что я соглашусь. Он неплохо меня изучил. Все-таки я родом из Княжества Земли. У нас жизнь в любом ее проявлении наивысшая ценность. «Что я должна сделать?» спросила. Сущий пустяк. Всего лишь пожелать напитать меня силой. Я часто заморгала. Ему легко говорить, а я о том, что являюсь отчасти драконом, узнала меньше недели назад. Не умею я пользоваться своей драконьей частью. Ничего такого особенного в себе не чувствую, чем можно поделиться с другим. Это должно быть искреннее желание. От чистого сердца. Я попробую. Вздохнула. Будут инструкции. Мне закрыть глаза или произнести какие-то слова? Понятия не имею признался мужчина. «Ответ на этот вопрос ты найдешь в себе». И посоветоваться-то не с кем. Драконы давно вымерли, остались только он да я, причем оба неполноценные. Он без пары не в состоянии контролировать и подпитывать свою магию. А я вовсе не чувствую в себе ничего драконьего. Разве что в глаза чудовищу могу спокойно смотреть. Но это еще та привилегия». Я нахмурилась и сосредоточилась, пытаясь докопаться до внутренних резервов. Понятия не имею, как женщины-драконы подпитывали силой своих мужей. Наверное, их связывала особая нить. Какой-то магический канал, через который они взаимодействовали. Есть ли такая связь у нас с мужчиной, что стоит напротив? Нечто подобное обязано быть, иначе бы мое тело не откликалось на него. Я прикрыла глаза, нащупывая эту нить. В мыслях держала причину, по которой это делаю, на кону жизни людей. Я могу их спасти. Я не опасалась, что дракон будет пользоваться полученной от меня силой по своему усмотрению. Насколько поняла, ведущая в этом процессе именно женщина, пусть даже реальная власть у мужчин. Это мужчины оборачиваются ящерами, они обладают внутренним огнем и магией, но только от женщины зависит, дать им эту силу или лишить ее так что еще неизвестно, кто в этой цепочке на первом месте, а кто в подчинении. Я мысленно представила канат, связывающий меня и дракона. Сперва картинка получилась блеклой, но чем дольше я на ней сосредоточивалась, тем ярче она становилась. Вскоре это уже был не обычный канат, а светящаяся энергетическая нить. Она шла от моего солнечного сплетения к солнечному сплетению мужчины. Нащупав эту нить, я взяла ее под контроль. Толкнула сквозь нее энергию и увидела, как нить уплотнилась и засветилась ярче. В ответ в груди полыхнул огонь. Ощущение было, словно я проглотила пламя, и оно спускается по пищеводу в желудок. Я вскрикнула и открыла глаза. Моему вскрику вторил голос дракона. Мужчина согнулся пополам, как если бы его ударили ножом в живот. Прижав ладони к груди, Он дышал отрывисто и часто. «Я ранила дракона?» Пошатываясь, мужчина пятился от меня. Я же во все глаза смотрела на него, ведь в это самое время он начал меняться. Кожа стремительно покрывалась чешуей. Лицо вытянулось, принимая очертания шипастой морды. Трансформация шла полным ходом. Мужчина, должно быть, сошел с ума, если решил поменять обличие прямо сейчас. «Зачем он это делает? Ритуальный зал, конечно, большой, но не по меркам гигантского ящера. Обо мне он подумал, куда оденусь я, когда он обернется». Дракон откинул голову назад и зарычал. Его голос был такой мощи, что содрогнулись стены. Затем он упал на колени и сгреб когтями пол, оставляя глубокие борозды в камне. Меня замутило от звука ломающихся костей и трещащих сухожилий а еще от страха встретиться лицом к лицу с истинным драконом. В зале стоял оглушительный рев. Стены тряслись сильнее, чем при землетрясении. Я только диву давалась, как сюда не сбежался весь замок. Впрочем, мудрые местные жители предпочитали не показываться, когда дракон не в духе. Насколько он ужасен в звериной ипостасе? Он помнит себя или полностью превращается в ящера? Если последнее то мне лучше держаться подальше. Вот только бежать некуда. Мужчина стоял между мной и лестницей наверх, единственным выходом из зала. Была еще дыра в полу, но я пока не готова прыгать в кратер вулкана, хотя пламя дракона наверняка обжигает не хуже лавы. Я в ужасе пятилась, пока не уперлась спиной в стену. Но, несмотря на страх, продолжала напитывать энергии, протянувшуюся между мной и драконом невидимую нить. По крайней мере, очень старалась это делать. Все закончилось так же внезапно, как началось. Мужчина рухнул на пол и затих. Должно быть, сила Наэли, которую я пыталась ему передать, запустила процесс трансформации. Одно непонятно. Почему она не завершилась? Что-то пошло не так или дракон нарочно все остановил? Прошла минута, другая. Мужчина лежал без движения. Осмелев, я осторожно шагнула вперед, просто чтобы убедиться, передо мной все еще человек. Дракон пошевелился. Я отскочила назад к стене. С протяжным стоном он сел на колени и осмотрелся так, будто не понимает, где находится. Его рубаха превратилась в клочья. Они свисали ошметками. Он сорвал их и бросил на пол. Бриджи и сапоги уцелели. Трансформация не успела захватить нижнюю часть туловища. Не прося помощи, дракон самостоятельно поднялся на ноги. Постоял, качаясь. Затем подошел к дыре в полу и распростер над ней руки. Начался процесс усмирения вулкана. Вот только ничего не вышло. Ладони дракона хоть и накалились от внутреннего огня, но на вулкане это не сказалось. В мужчине не было ни капли магии. «Не понимаю», – пробормотал он и осмотрел свои руки. В зале повисла гнетущая тишина. То самое затишье, что бывает перед бурей. А через минуту грянула и она. «Как такое возможно?» Дракон на пятках повернулся ко мне. «Быстрое, стремительное движение, от которого я снова отскочила к стене и вжалась в нее. Я чувствовал силу. Она шла от тебя ко мне, но потом все оборвалось. Ты передумала? Тебе вдруг стало плевать на жизни других? Что изменилось?» «Ничего, клянусь. Я старалась, правда. Возможно, во мне слишком мало драконьей крови. Я не гожусь в избраннице». «Вздор!» – тряхнул он головой. И тут меня осенило. Странно, что ни он, ни я не поняли этого раньше. Все, что дракон рассказывал о Наэлиях и их взаимодействии со своими избранниками, говорило об этом. Но его знания основаны на обрывочных воспоминаниях детства. Я же недостаточно внимательно слушала, а ведь ответ лежит на поверхности. Все дело в любви. Наэля не какая-то чужая малознакомая женщина. Это избранница дракона, его вторая половинка. Их связывает вместе не просто драконья кровь, а взаимные чувства. Одной физической близости мало, она сближает, как бы замыкает пару, но без любви она ущербна. Это неполноценный союз. Вот в чем главный секрет в силы драконов. Их могущество основано на паре взаимно любящих друг друга существ. А это не про нас. «Прости», — сказала я. «Я не люблю тебя. Чувства не поддаются контролю». Мужчина вздрогнул. Несколько бесконечно долгих секунд он смотрел на меня, но так и не потребовал объяснений. Сам все понял. Ему открылась та же истина, которую только что постигла я. «Все зря», — он ударил кулаком в стену, и там осталась вмятина. «То, что я сделал с тобой, с нами, все напрасно». Дракон в отчаянии схватился за голову. На его костяшках кровоточили раны от встречи со стеной. Но он этого даже не заметил. «Надо подготовиться к ритуалу как можно скорее», — в конце концов глухо произнес он. «Подожди», — испугалась я. «Позволь попробовать еще раз». Дай мне немного времени, я научусь. У нас нет времени. Вулкан не станет ждать, пока ты наберешься опыта. План дракона официально провалился. И он это признал. Но вместо злорадного удовольствия я чувствовал едва ли не то же отчаяние, что и он. Все мои попытки спасти людей тщетны. Я не в состоянии им помочь. Он прав. Все напрасно.